Сентябрь. Великий стратег. Как вырваться из тактического ада. Разработка стратегии – искусство, которое требует от вас не только особого мышления, но и особого подхода к самой жизни. Слишком часто перед нами разверзается пропасть, где на одной стороне наши идеи и знания, а на другой – наш реальный опыт. Мы жадно впитываем информацию, даже самые пустяковые сведения. Все это занимает место в сознании, однако никуда нас не ведет. Мы читаем книги, которые приятно отвлекают нас, но имеют мало отношения к повседневной жизни. У нас есть возвышенные идеи, которые мы даже не пытаемся реализовать. Кроме того, мы испытываем много ярких переживаний, однако не подвергаем их достаточно глубокому анализу. Они не рождают в нас идеи, и мы игнорируем их уроки. Успешное выстраивание стратегии требует постоянного контакта этих двух сфер. Стратегия – практическое знание в своей высшей форме. События в вашей жизни совершенно бессмысленны, если вы не размышляете над ними глубинным образом. Идеи, подчеркнутые из книг, бесполезны, если они неприложимы, или если вы не хотите их приложить к вашей собственной жизни, к тому, как вы ее проживаете. При разработке стратегии вся жизнь становится своего рода игрой. Это очень увлекательная игра, но она требует глубокого, пристального и серьезного внимания. Ведь ставки в ней так высоки. Ваши познания должны притворяться в действие, а ваши действия в познание. Тогда придумывание оптимальных стратегий станет вечным вызовом, который бросает вам жизнь и источником постоянного удовольствия, которое вы испытываете, преодолевая трудности и решая проблемы. Сентябрь призван превратить вас в воинов-стратега, применяющего свое искусство в повседневности. В своей книге «33 стратегии войны» я подчеркиваю, что большинство из нас обретается в краю, который я называю тактическим адом. Это ад населен людьми, которые вечно бьются друг с другом за власть или еще за какой-то контроль. Их действия входят в нашу жизнь в тысячи различных точек. Мы постоянно вынуждены реагировать на то, что кто-то делает или говорит, и при этом в нас то и дело закипают эмоции. После того, как вы погрузились в эту преисподнюю, над ней очень трудно мысленно воспарить. Одно сражение следует за другим, и ни одно из них не имеет четкого финала, разрешения. Но вам очень трудно распознать, что вы в аду, Ведь вы слишком втянулись в происходящее, слишком погрязли в нем, и уже не можете взглянуть на него с непривычной точки зрения. Эта пагубная динамика лишь все больше усугубляется. Ведь в мире сейчас так много людей, борющихся за власть, и нам трудно сосредоточить свое внимание. Мы вынуждены смотреть в самые разные стороны. Единственный выход в стратегии. И это не какой-то сухой научный аргумент. Это дело огромной важности. Вы словно бы выбираете, как вам жить. Среди вечных несчастий или в атмосфере равновесия и успеха. Выстраивание стратегии – умственный процесс, в ходе которого ваше сознание воспаряет над полем битвы. У вас в жизни появляется чувство высшей цели, и вы хотите продвинуться по этому пути, осуществить то, для чего вы предназначены. Благодаря такому подходу вам легче решать, что по-настоящему существенно и каких битв лучше избегать. Вы обретаете способность контролировать свои эмоции, смотреть на мир отстраненно. И если теперь кто-то попытается втянуть вас в свои битвы или проблемы, у него это не выйдет. У вас уже выработались дистанцированность и взгляд, необходимые для того, чтобы держаться от этого человека подальше или помочь ему, не утрачивая равновесие. Вы рассматриваете все со стратегической точки зрения, в том числе и то, как организован возглавляемый вами коллектив. Вы ориентируетесь на мобильность, на поддержание боевого духа. Как только вы окажетесь на этой дороге, все остальное упростится. Поражение или препятствие – лишь урок, который надо усвоить. Вы больше не воспринимаете это как личную обиду а успех больше не ударяет вам в голову, побуждая вас ставить перед собой слишком амбициозные задачи. В нашем мире есть лже которые на самом-то деле просто опытные тактики. Они похожи на стратегов, так как умеют с опломбом справляться с июминутными проблемами. Они знают, как подлатать прореху, и они вырываются вперед. Точнее, они способны чуть приподнять голову над водой. Но в конце концов им непременно суждено оступиться. Извините за смешанную метафору. Тут можно сравнить президента Билла Клинтона с Авраамом Линкольном или Франклином Делано Рузвельтом подлинными стратегами. Есть и другие люди, у которых вроде бы тоже имеются представления о будущем, какой-то масштабный жизненный план. Они тоже подчас кажутся стратегами. Однако их проекты не имеют отношения к действительности. На самом деле, Их планы и цели – просто отражение их желаний. И это можно заметить, если присмотреться, как они осуществляют свои замыслы. Все наталкивается на мощное сопротивление все пробуксовывает. Пример – великая стратегия президента Буша-младшего по трансформации Ближнего Востока. Она выглядит широкой и всеохватной. На бумаге она видится довольно осмысленной, однако на практике оборачивается сокрушительным провалом, поскольку она создавалась в полном отрыве от реальности, от того, что творится на низовом уровне. Настоящий стратег прежде всего реалист. Он умеет смотреть на мир и на себя с большей объективностью, чем остальные. Мои книги частенько называли злыми и безнравственными, а меня, их авторы, человеком, который приносит нашему бедному миру дополнительный вред тем, что их пишет. Я не принимаю это на свой счет. Но мне представляется, что на самом деле в моих книгах нет ничего злого. По-моему, в мире творится куда больше скверных вещей, чем могло бы. Из-за того, что люди не знают, как действовать эффективно или стратегически продуманно. Они развязывают войны, понятия не имея, во что все это может вылиться. Они затевают бесперспективный бизнес на шаткой почве. Они руководят политическими компаниями, которые проваливаются из-за того, что плохо продуманы. Они тратят ценное время и энергию на то, что не имеет особого значения. У нас полно диванных экспертов, разглагольствующих о добре и зле. Заняться этим – большое искушение. Нет ничего проще. Но чтобы притворить эти идеи в реальность, нужно стратегическое мышление. Это знал даже Ганди. Древние греки полагали, что в этом мире гораздо больше вреда рождается из глупости, и, как мы сегодня выразились бы, некомпетентности, чем из явного и откровенного зла. Явных злодеев еще можно победить, их легко распознать и вызвать на бой. А вот люди некомпетентные и глупые гораздо опаснее, потому что мы никогда толком не понимаем, куда они нас ведут, пока не будет слишком поздно. Больше половины величайших военных катастроф в истории объясняется тем, что полководцу не хватило стратегической мудрости это вопрос почти религиозный перейдете ли вы на сторону света на сторону стратегии или так и будете прозябать в тактическом аду дайте себе внутреннее обещание чаще вести себя в жизни как стратег и можете считать что половина битвы уже выиграна я не прошу от читателей и слушателей большего 1 сентября мысленно вознеситесь над полем битвы Стратегия больше, чем просто наука. Это приложение знаний к практической жизни. Развитие мысли, способной усовершенствовать изначальную путеводную идею в свете непрестанно меняющихся положений. Это искусство действовать под давлением самых тяжелых обстоятельств. Гельмут фон Мольтке На войне стратегия – это искусство руководить всей масштабной операцией в целом, а тактика – умение собрать армию в боевой порядок и обеспечивать непосредственные потребности, возникающие на поле битвы. В жизни большинство из нас – тактики, а никакие не стратеги. Мы настолько погрязаем в вечных конфликтах, что можем думать лишь о том, как бы нам заполучить желаемое в ходе именно той битвы, в которую вовлечены сейчас. Стратегическое мышление – вещь трудная и неестественная. Может, вам и кажется, что вы Мыслите стратегически, но вы, скорее всего, на самом деле лишь предаетесь тактическим и Чтобы обрести могущество, даруемое исключительно стратегией, вы должны уметь мысленно возноситься над полем боя, фокусироваться на долгосрочных целях, заранее продумывать всю компанию. Выходить из режима сиюминутного реагирования, в который вас загнали бесчисленное сражение в вашей жизни. Когда вы ориентируетесь на свои общие цели, вам куда легче решать, когда вступать в бой, а когда уклоняться от сражения. И тактические решения, которые вы принимаете, благодаря этому станут проще и рациональнее. Закон дня Люди тактики тяжеловесные и приземленные. люди стратегии легки на подъем и способны озирать широкие просторы и далекие горизонты. Где вы в этом спектре? 33 стратегии войны. Предисловие. 2 сентября. Контролируйте всю шахматную доску. Кинорежиссер Альфред Хичкок возвел эту стратегию в жизненный принцип. Всякое свое действие он планировал и обставлял так, чтобы оно впоследствии принесло определенные результаты. Он заранее спокойно обдумывал свой путь и двигался постепенно, шаг за шагом. Его неизменной целью было создать фильм, который полностью отвечал бы его изначальному замыслу и не подвергся бы тлетворному влиянию актеров, продюсеров и прочих членов съемочной группы, которые обязательно подключаются к процессу позже. Контролируя мельчайшие детали сценария, он делал вмешательство продюсера почти невозможным. На случай, если ретивый продюсер все-таки попытается вмешаться в съемки, Хичкок имел на площадке специальную камеру без пленки. Без всякого риска для конечного результата он мог притвориться, будто снимает дополнительные сцены или кадры, которые пожелал вставить продюсер, вызывая в том ощущение могущества. То же самое Хичкок проделывал с актерами. Он не отдавал прямых распоряжений насчет того, как и что играть. Он заражал их нужными эмоциями, страхом, гневом, желанием, тем или иным образом ведя себя с ними на площадке. И каждый шаг его компании плавно перетекал в следующий. Закон дня. Сохраняйте контроль над своими эмоциями. Заранее планируйте свои ходы. Умейте видеть всю шахматную доску в целом. 33 стратегии войны. Стратегия 12. Можно проиграть битву, но выиграть войну. Большая стратегия. 3 сентября. Атакуйте центр тяжести. Первый принцип – в том, чтобы выявить самую суть неприятельской силы, как можно меньшее число ее главных источников. Лучше всего один-единственный. Лишь постоянно ища его власти, рискуя всем, чтобы выиграть все, вы способны по-настоящему разгромить врага. Карл фон Клаузевиц Такова уж натура власти. Демонстрировать суровый фасад, казаться зловещей, устрашающей и угрожающей сильной и решительной. Но эта видимость часто преувеличение, а то и просто обман, поскольку власть не смеет показывать свои уязвимые места. За этим фасадом кроется опора власти, ее центр тяжести. Термин принадлежит фон Клаузевицу, который трактовал его как средоточие всей власти и движения, от коего все зависит. Успешно атаковать этот центр тяжести – Нейтрализовать или разрушить его вверх стратегической мудрости, так как без центра вся конструкция развалится. Оптимальный способ закончить конфликт бесповоротно и при том сравнительно малыми средствами, без лишних потерь с вашей стороны, как раз и состоит в том, чтобы поразить вражеский центр тяжести. Разыскивая такие центры, важно не дать ввести себя в заблуждение устрашающими или ослепляющими видимостями приняв нечто внешнее за то, что приводит все в движение. Вероятно, вам понадобится действовать постепенно, сделав несколько шагов, обнажая слой за слоем, прежде чем вы все-таки выявите этот главный источник власти. Закон дня Изучая своих соперников, ищите центр тяжести, который скрепляет всю конструкцию. Таким центром может служить богатство, популярность, важная должность или какая-то выигрышная стратегия. Ударьте в центр, и это вызовет у противной стороны огромные страдания, несразмеримые с силой вашей атаки. 33 стратегии войны. Стратегия 16. -я. Бейте в больное место. Стратегия удара по центру тяжести. 4 сентября. Избегайте тактического ада. Когда супруги ссорятся, часто бывает так, что каждый стремится не наладить отношения, а настоять на своем. Иногда, ввязавшись в такую битву, вы ощущаете себя мелочным и озлобившимся, и окончательно падаете духом. Это почти всегда служит явным признаком того, что вы не низвергаетесь в тактический ад. Наше сознание предназначено для стратегического мышления чтобы, двигаясь к цели, думать на несколько ходов вперед. Но, погрязнув в тактическом аду, вы попросту не в состоянии мысленно подняться на высоту, необходимую для подобного рода мышления. Вы постоянно реагируете на поступки того или иного человека, погрязаете в чужих мелочных дрязгах и эмоциях, ходите кругами без видимых результатов. Единственное решение – на время или навсегда отстраниться от этих битв особенно если они ведутся на нескольких фронтах одновременно. Вам нужна дистанция и высота точки зрения. Заставьте свое самомнение угомониться. Напомните себе, что победа в споре или доказательство своей правоты ничуть не помогает вам в долгосрочной перспективе. Побеждайте с помощью действий, а не слов. Вновь начните думать о своих долгосрочных целях. Закон дня. Постройте лестницу своих ценностей и жизненных приоритетов, напоминая себе о том, что для вас по-настоящему важно. И если вы решите, что какая-то из этих битв действительно важна, то теперь, несколько отстранившись от происходящего, вы сможете построить более адекватную стратегию реагирования. Законы человеческой природы. Глава 7. Покоряйте людей, подтверждая их самооценку. Закон глухой обороны. 5 сентября. Поместите себя в ши. Чтобы отделиться от личности механического и реактивного типа, вам надо избавиться от одного распространенного заблуждения. Суть стратегии не в том, чтобы за несколько стадий осуществить блестящий план, а в том, чтобы сознательно ставить себя в такие ситуации, где у вас больше вариантов действий, чем у противника. Вместо того, чтобы хвататься за вариант А как за единственный верный ответ, истинный стратег ставит себя в такую позицию, где он может выбрать А, Б или В, в зависимости от обстоятельств. Более того, в этом и заключается подлинная глубина стратегического мышления легко увидеть, чем она отличается от мышления, опирающегося на шаблоны и готовые формулы. Сунь Цзи выражал эту идею иначе. По его словам, истинный стратег должен стремиться поместить себя в ши, потенциально сильную позицию. Представьте себе валон, угрожающий замерший на самом краю обрыва или туго натянутую тетиву лука. Прикоснитесь к волону, отпустите тетиву и эта потенциальная энергия мощно высвободится. Но камень или стрела могут двинуться в любом направлении. Вы его выбираете, опираясь на конкретные действия противника. Важно не предпринимать запланированные шаги, а поместить себя в ши и обеспечить себя разными вариантами возможных действий. Закон дня Развейте иллюзию, будто стратегия – это серия заранее намеченных шагов, которые вам надо проделать, чтобы дойти до цели. Стремглав убегайте от любого эксперта или гуру, который утверждает, будто нашел какую-то тайную формулу власти и успеха. 33. Стратегии войны. Стратегия 6. Разделяйте ваши войска. Стратегия управляемого хаоса. 6 сентября. Никогда не атакуйте противника в лоб. Сражения выигрываются, когда вы поворачиваете неприятеля, атакуете его фланг. Наполеон Бонапарт. Одной из любимых стратегий Наполеона был маневр Сур-Ле-Дерьер, тыловой маневр. В основе его успеха лежали две истины. Во-первых... Генералы предпочитали, чтобы их войска занимали сильную фронтальную позицию. Наполеон часто играл на этой их склонности. Делал вид, что предпринимает лобовую атаку. В дыму сражения трудно было разглядеть, что на самом деле в этой атаке принимает участие лишь половина армии, а другая направляется во фланг или в тыл врага. Во-вторых, армия, которая чувствует, что ее вот-вот атакуют сбоку, встревожена, плохо защищена, и вынуждена повернуться лицом к этой угрозе. Сам момент этого поворота сопряжен с огромной уязвимостью. Учитесь у мастера. Лобовая атака редко оказывается мудрым решением. Заходите во фланг. Высматривайте слабое место. Данный принцип распространяется на конфликты и столкновения любого масштаба. Часто человек невольно обнажает свой фланг, как бы сигнализируя о своей уязвимости. Именно из-за того, что старательно являет миру свой фасад. Таким фасадом может быть агрессивный характер. Таким фасадом могут быть излюбленные идеи и убеждения. Чем больше человек, благодаря вашим усилиям, демонстрирует свой фасад, чем больше он показывает свои особенности, те направления, в которых он обычно движется, тем яснее выступают его незащищенные фланги. Неосознанные желания. Зияющие зоны неуверенности неуправляемые порывы. А когда вы зайдете противнику во фланг, он вынужден будет развернуться к вам лицом и утратить равновесие. Все враги уязвимы при умелом заходе сбоку. Закон дня. Атакуя противника в лоб, вы лишь укрепляете его сопротивление и сильно осложняете себе задачу. Вместо этого устройте так, чтобы оппонент отвлекся на свой фасад, после чего нападите на него сбоку, в самом неожиданном месте. 33 стратегии войны. Стратегия 18. -я. Обнажите и атакуйте незащищенный фланг противника. Стратегия перетягивания на свою сторону. 7 сентября. Разделяй и властвуй. Миямото Мусаси, великий японский мастер меча 17 века, несколько раз сталкивался с отрядами воинов, решивших его убить. Вид такой группы вызвал бы страх у большинства людей. Другие стремились бы броситься в яростную атаку, пытаясь сразу убить как можно больше врагов, рискуя утратить контроль над ситуацией. Но Мусаси был прежде всего стратег, и он решал такие проблемы максимально рационально. Он занимал такую позицию, чтобы нападающим приходилось продвигаться к нему по одному, цепочкой. Затем он концентрировался на том, чтобы убить первого, после чего быстро переходил к следующему. Он не позволял, чтобы его задавило их численное преимущество и не прилагал чрезмерных усилий. Вместо этого он как бы разделял отряд врагов на части. Таким образом, ему требовалось лишь убить врага номер один – и затем оказаться в выгодной позиции, чтобы расправиться с врагом номер два, и тому подобное. Это позволяло ему не утрачивать ясность ума и не поддаваться смятению. В итоге он мог сосредоточиться на конкретном враге, а его противники были постоянно сбиты с толку. Они становились все более испуганными и растерянными, по мере того, как атакованный уничтожал все новые и новые звенья цепочки. Пусть пример Мусаси станет образцом для ваших умственных процессов. Его стратегию можно применять и в тех случаях, когда вас осаждает множество мелких проблем, и в тех случаях, когда над вами нависла одна огромная. Если вы допустите, чтобы сложная ситуация привела вас в смятение и замешкаетесь или бездумно ринетесь в бой, то ваше сознание потеряет контроль над ситуацией. Всегда разделяйте трудности, перед лицом которых вы оказались. Первым делом помещайте себя в выгодную центральную позицию, а затем двигайтесь по цепочке, убивая проблемы одно за другой. Зачастую разумно начать с самой мелкой, а наиболее опасную – не подпускать к себе до поры до времени. Расправа с первой поможет вам развить ускорение, которое поможет вам разгромить остальные. Закон дня Расправляйтесь с проблемами по одной. 33 стратегии войны. Стратегия 17. Разгромите врага в мелочах. 8 сентября. Умейте воспользоваться хаосом. Хаос – место, где рождаются сияющие грезы. Идзин – книга перемен. Представьте себе ваше сознание как своего рода войска. Армии вынуждены приспосабливаться к сложности и хаотичности современной войны, становясь все более гибкими и маневренными. Высшее проявление такой эволюции – метод партизанской войны, использующий хаос для того, чтобы внести сумятицу и элемент непредсказуемости в военную стратегию. Партизанские отряды никогда не останавливаются для обороны какого-то района или города. Они побеждают благодаря постоянному движению, благодаря тому, что они всегда на шаг впереди противника. Они не следуют заданной схеме, тем самым лишая врага конкретной цели, по которой он мог бы нанести удар. Партизанская армия никогда не повторяет одну и ту же тактику. Она реагирует на ситуацию, на особенности текущего момента, на характер местности. Никакого фронта. Никакой четкой линии коммуникации или снабжения. Никаких медленных и неуклюжих обозов. Партизанская армия – это мобильность в чистом виде. Это образец для нового типа мышления, который вам надо освоить. Не применяйте никакую тактику жестко и негибко. Не позволяйте, чтобы ваш ум закосневал в статичной позиции, упорно обороняя какой-то район или идею, повторяя одни и те же вялые безжизненные маневры. Если вы в постоянном движении, враг не сумеет разглядеть мишень и прицелиться. Не уступайте хаотичности нашего мира. Используйте эту хаотичность в своих интересах. Закон дня Атакуйте проблемы под новыми и новыми углами, Принаравливаясь к ландшафту, к создавшейся обстановке, к тому, что оказалось у вас под рукой. 33 стратегии войны. Стратегия 2. Не сражайтесь на прошедшей войне. Стратегия умственной партизанской войны. 9 сентября. Умейте разглядеть более серьезные опасности, грозящие вам в будущем. Как показывает опыт, Если некто предвидит, какие замыслы надлежит осуществить в будущем, он способен весьма стремительно действовать, когда настанет время привести их в исполнение. Кардинал Ришелье В космологии древних греков считалось, что боги всеведущие и способны прозревать будущее, заранее видеть все, что произойдет, вплоть до малейших подробностей. А вот человек воспринимался как жертва судьбы, пойманная в клетку текущего момента и своих эмоций, умеющая видеть лишь ближайшие опасности. Одиссей и другие герои, умевшие заглянуть за пределы настоящего и строить планы на несколько шагов вперед, казалось, бросают вызов судьбе и приближаются к богам в своей способности выстраивать грядущее. Такое сравнение по-прежнему справедливо. Те из нас, кто заглядывает в будущее дальше, терпеливо доводя свои планы до осуществления, видятся нам обладателями почти божественной силы. Но большинство людей слишком прочно заперли себя в темнице момента, чтобы строить планы, опираясь на такого рода предвиденье. А значит, умение игнорировать ближайшие опасности и удовольствие оборачивается могуществом. Закон дня Преодолевайте естественную склонность человека реагировать на то, что с ним случается по мере поступления проблемы. Вместо этого учитесь мысленно отстраняться от происходящего, представляя себе более масштабные вещи, обретающие очертания за пределами того небольшого пятачка, на котором обычно сосредоточен ваш взгляд. 48 Закона власти Закон 29 Планируйте путь до самого конца. 10 сентября. Никогда не выглядите обороняющимся. Пните человека ногой, и он вас простит. Польстите ему, и он, быть может, не поймет подоплеки этой лести. Но не обратите на него внимания, и он возненавидит вас. Идрис Шах. Караван сновидений. Пьетро Аретина, писатель эпохи Возрождения, часто хвастался своим аристократическим происхождением. Разумеется, это была выдумка. На самом деле он был сыном сапожника. Когда один его недруг, наконец, обнародовал эту унизительную правду, информация быстро распространялась в обществе. И вскоре вся Венеция, где писатель тогда проживал, ужасалась лжи аретина Попробуй он защищаться и оправдываться, он бы просто утянул себя на дно. Вместо этого Аритина отреагировал весьма искусно заявил, что он и в самом деле сын сапожника. Но это лишь доказывает его величие, ведь он сумел вознестись из самого низкого сословия на вершину общественной пирамиды. С тех пор он никогда не упоминал о своей предыдущей лжи, повсюду трубя о своем происхождении. Запомните, могущественный человек отвечает надменным презрением на мелочные попреки и раздражающие пустячные придирки. Никогда не показывайте, что вас что-то задело или обидело. Это лишь продемонстрирует, что вы признали само наличие проблемы. Призрение блюдо, которое лучше всего бесстрастно подавать холодным. Закон дня Признавая какую-то пустяковую проблему, вы словно бы наделяете этот пустяк жизнью, придаете ему достоверность. Чем меньше интереса к нему вы проявите, тем сильнее другим будет казаться, что вы попросту выше этого. 48. Законов власти Закон 36. Презирайте то, чем вы не можете обладать. Лучшая месть – игнорирование. 11 сентября. Кредо воина. Реальность можно описать как четкую серию ограничений, наложенных на все живое. Причем последняя граница – смерть. Всякий раз мы можем потратить лишь сравнительно небольшое количество энергии, прежде чем устанем. Нам доступно сравнительно немного пищи и других ресурсов. Наши умения и возможности простираются недалеко. Животное так и существует в этих пределах. Оно не пытается взлететь выше, побежать быстрее. Потратить огромную энергию на то, чтобы собрать колоссальные запасы еды. Потому что все это измотает его, сделает уязвимым. Оно просто пытается извлечь максимум из того, чем обладает. Например, кошкам свойственна инстинктивная экономность в движениях. Они никогда не тратят сил зря. Сходным образом люди, живущие в нищете, остро осознают пределы своих возможностей вынуждены извлекать максимум из того немногого, что у них есть, они проявляют бесконечную изобретательность. Необходимость очень мощно стимулирует их творческие способности. Но те из нас, кто живет в обществе изобилия, утрачивают это ощущение ограниченности, предела. И это серьезная проблема. По сути, изобилие обогащает наши сны, потому что в сновидениях нет ограничений. Но при этом оно обедняет нашу реальность. Мы становимся изнеженными, избалованными, испорченными. Нам быстро наскучивает то, что у нас есть, и нам постоянно требуются сильные ощущения, которые напоминали бы нам, что мы еще живы. Но в жизни вы должны вести себя как воин, а для этого надо уметь смотреть правде в глаза. Пусть другие находят красоту в бесконечных грезах. Воин находит ее в реальности, в осознании границ, в том, чтобы извлекать все возможное из имеющегося. Подобно кошке, он старается экономить движение, чтобы его удары оказывали мощнейшее действие при минимальной затрате усилий. Он сознает, что его дни сочтены. Иными словами, что он может умереть в любой момент. И это приземляет его, укореняет в реальности. Есть вещи, которые он никогда не сможет сделать, таланты, которых он никогда не обретет великие цели, которых он никогда не достигнет. Все это почти не беспокоит воина. Он неизменно сосредоточен на том, что у него есть, на сильных сторонах, которыми он все-таки обладает, и которыми он должен пользоваться творческим образом. Зная, когда замедлить движение, когда отдохнуть и восстановить силы, когда отступить, он переживет своих противников, он играет в долгую». ЗАКОН ДНЯ Выстраивая стратегию, вы иногда должны проигнорировать то, в чем вы явно сильнее противника, и заставить себя извлечь максимум из минимума. Даже если у вас есть в руках высокотехнологичное оружие, порой лучше воевать по-крестьянски. 33 стратегии войны. Стратегия восьмая. продумано выбирайте, в какие битвы вступать. Стратегия идеальной экономии сил. 12 сентября. Время – это все, что у вас есть. Упущенное пространство я еще могу вернуть. Упущенное время – никогда. Наполеон Бонапарт. В стратегическом мышлении время играет такую же важную роль, как пространство. Если вы знаете, как правильно использовать время, вы станете превосходным стратегом. Это добавит еще одно измерение к вашим атакам и обороне. Чтобы обрести такое знание, надо перестать рассматривать время как некую абстракцию. На самом деле, с минуты вашего рождения время – все, что у вас есть. Это ваш единственный настоящий актив. У вас могут отнять имущество, но если только вас не убьют, Даже самый могущественный агрессор не сумеет отнять у вас время, пока вы сами ему не позволите это сделать. Даже в тюрьме время – собственность узника, если только он использует его в своих целях. И если вы напрасно тратите время в битвах, куда вас втянули, в сражениях, которые выбрал за вас кто-то другой, это не просто ошибка, это величайшая глупость. Закон дня. Сопротивляйтесь порывам отреагировать на банальные раздражающие пустяки. Потерянное время невозможно вернуть. 33 стратегии войны. Стратегия 11. Обменяйте пространство на время. Стратегия неучастия. 13 сентября. Заранее учитывайте непредвиденные последствия. Годы учат тому, чего не знают дни. Ральф Уолд Эмерсон. Опыт. Экспириенс. В Древнем Риме группа энергичных людей опасалась, что Юлий Цезарь может учредить монархию вместо республики. В 44 году до нашей эры они решили его убить, полагая, что тем самым вернут Риму республиканскую форму правления. После убийства Цезаря воцарился хаос. Образовался вакуум власти, на фоне которого Октавиан, внучатый племянник убитого, быстро вскарабкался на вершину, захватил власть и навсегда покончил с республикой, превратив ее де-факто в монархию. После гибели Цезаря выяснилось, что он и не собирался учреждать в Риме монархию. Своими непродуманными действиями заговорщики вызвали именно то, что пытались предотвратить. Они мыслили на редкость прямолинейно. Убьем Цезаря, республика вернется. То есть действие А обязательно приведет к результату Б. Но всякое явление в мире имеет сложную природу. Всякое действие запускает бесконечную череду реакций. Никогда не бывает так, что А приводит к Б, и этим все ограничивается. На самом деле, Б приводит к В, а В приводит к Г, и так далее, и тому подобное. Следует учитывать, что в разворачивающуюся драму будут втягиваться новые действующие лица, и не так-то просто предсказать их мотивы и реакции. Вы, в принципе, не сможете заранее построить схему такой причинно-следственной цепи и получить стопроцентное представление о последствиях. Однако, стараясь мыслить более последовательно, вы можете, по крайней мере, предвидеть самые очевидные негативные последствия ваших действий. А такое умение зачастую и есть в том, что отделяет успех от катастрофы. Вам требуется глубина мышления, способность представлять себе многоступенчатую цепь изменений на несколько звеньев вперед. Закон... Заранее распишите все возможные последствия, к которым может привести планируемая стратегия. Законы человеческой природы. Глава 6. Расширяйте горизонты. Закон недальновидности. 14 сентября. Вытесняйте панику. Князь Яманути, аристократ, живший в Японии 18 века, однажды попросил своего мастера чайных церемоний сопровождать его во время визита Веда. Разумеется, тот знал все о чайных церемониях, но этим его познанием и ограничивались. Тем не менее, отправляясь в эту поездку, он оделся самураем. Но Веда его вызвал на поединок настоящий самурай. Чайный мастер не умел обращаться с мечом, но отказ от дуэли покрыл бы позором и его семейство и князя Яманути. В панике чайный мастер направился в ближайшую фехтовальную школу. Он рассуждал так. Если уж ему суждено умереть, он хочет научиться умирать с честью. Учитель фехтования согласился обучить беднягу искусству умирания, но вначале пожелал, чтобы тот подал ему чай. Мастер принялся за свой привычный ритуал, и наставник по фехтованию вскричал. «Во мне зачем учиться искусству смерти?» Того состояния сознания, в котором вы сейчас пребываете, достаточно, чтобы достойно встретить любого самурая. Когда вы увидите противника, представьте, что вы сейчас подадите гостю чай. По завершении ритуала чайному мастеру следовало вскинуть меч, сохраняя ту же бодрость духа. Тогда он будет готов погибнуть. Чайный мастер согласился последовать совету наставника. На другой день он отправился на встречу с самураем, который заметил спокойное и достойное выражение лица противника уже когда тот готовился к бою. Самурай решил, что мастер чайных церемоний, так дрожавший перед ним вчера, и в самом деле должен быть опытным фехтовальщиком. Он принес извинения за свое поведение и поспешил прочь. В пугающих обстоятельствах наше воображение обычно наполняет сознание бесчисленными тревогами. Но вы должны обуздать воображение. Взять его под контроль. В сосредоточенном уме нет места для тревожности. Закон дня. Заставьте себя мысленно сосредоточиться на чем-то сравнительно простом, на каком-то успокаивающем ритуале. Таким образом, вы овладеете собой, придя в состояние, возникающее естественным путем, когда ваш ум поглощен решением какой-то задачи. 33 стратегии войны. Стратегия 3. Не теряйте присутствие духа среди вихря событий. Стратегия уравновешивания. 15 сентября. Откажитесь от предвзятых представлений. Если положить на воду пустую бутыль из выдолбленной тыквы и прикоснуться к ней, она сдвинется. Сколько ни пытаетесь, она не останется на месте. Ум того, кто достиг предельного состояния, ни на мгновение не задерживается ни на чем. Он подобен толкаемой в разные стороны пустой бутыли на воде. Такуан Сохо. Величайшие полководцы выделяются не потому, что у них больше познаний. А потому что они умеют при необходимости отказаться от своих предвзятых представлений и всецело сосредоточиться на текущем моменте. Именно так пробуждается творческий потенциал, именно так удается воспользоваться выпавшим шансом. Знание, опыт, теория все это имеет свои ограничения, никакие предварительные размышления не подготовят вас к хаотичности жизни. Карл фон Клаузевиц великий военный философ, называл трением это расхождение между планами и тем, что потом происходит на самом деле. А поскольку трение неизбежно, наше сознание должно уметь не отставать от перемен и приспосабливаться к неожиданностям. Чем лучше мы адаптируем мысли к меняющимся обстоятельствам, тем более реалистичным будет наш отклик на эти события. А чем глубже мы погрязнем в заранее усвоенных теориях, Чем меньше наша реакция будет соответствовать реальным обстоятельствам, тем больше она будет опираться на заблуждение, а не на окружающую действительность. Иногда весьма полезно проанализировать, что пошло не так в прошлом, но куда важнее выработать в себе способность размышлять, оставаясь в текущем моменте. Тогда вы будете совершать гораздо меньше ошибок, которые потом придется анализировать». Закон дня Сознание подобно реке. Чем быстрее она течет, тем лучше у нее получается угнаться за настоящим и откликаться на перемены. 33 стратегии войны Стратегия 2. Не сражайтесь на прошедшей войне Стратегия умственной партизанской войны 16 сентября. Сместите противника с негативных позиций Всегда легче спорить от противного, находясь в негативной позиции, то есть критикуя действия других, безжалостно препарируя их мотивы и тому подобное. Вот почему большинство людей предпочитают именно такой путь: если им пришлось бы описывать нечто позитивное, представление о том, каким они хотят увидеть мир, или о том, как они выполнили бы какое-то задание. Они раскрылись бы для всевозможных атак и критических замечаний. Чтобы занять позитивную позицию, требуется немало усилий и размышлений. Куда меньше сил уходит на то, чтобы использовать сделанное другими и без конца находить в нем огрехи. К тому же, благодаря этому, вы будете выглядеть строгим и вдумчивым, поскольку люди обычно с наслаждением слушают, как кто-то разносит в пух и прах чужую идею. Если в споре или дискуссии вы столкнулись с таким вот человеком, упивающимся негативным, это может привести вас в ярость. Подобная личность может атаковать вас под самыми разными углами, обрушить на вас саркастические и едкие замечания, сплести паутину абстрактных заявлений, которые выставят вас в невыгодном свете. Если вы сами унизитесь до такого, то в конце концов уподобитесь боксеру, молотящему воздух. Такие оппоненты не создают для вас четкой мишени. На войне всегда легче удерживать позиции, чем захватывать их. Ваша задача, сместив противника с негативных позиций, заставить его занять позитивную. Тогда у вас появится мишень, по которой вы сможете нанести удар. Если же ваш оппонент воспротивится или просто откажется это делать, вы сможете напасть на него. Закон дня Избегайте искушения, отвечать сопернику, сражаясь на том же позиционном уровне, что и он. Вы всегда должны изменять условия битвы так, чтобы она велась на выбранной вами территории. Тогда именно вам принадлежит инициатива и боевое преимущество. Роберт Грин Лишь зануды и глупцы кидаются в лобовую атаку. Несколько размышлений о стратегии. Сайт Power Seduction and War.com. 15 июля 2007 года. 17 сентября. Правильно соотносите цель и средства. За много веков мудрые полководцы научились первым делом, рассматривать имеющиеся у них средства и уже затем разрабатывать стратегию, исходя из того, какие инструменты есть под рукой. Обдумывая план сражения, они всегда сразу обращаются к начальным условиям. К составу своей и неприятельской армии. Например, к соотношению количества пехоты и кавалерии в них. К характеру местности. Они учитывают боевой дух войск, погоду и тому подобное. Это закладывает основу не только для плана предстоящей атаки, но и для того, чтобы продумать, каких результатов вы хотите добиться в этом конкретном столкновении. Вместо того, чтобы запереть себя в клетку одного и того же заранее определенного метода ведения боя, они постоянно адаптируют свои цели к имеющимся средствам. Когда вы в следующий раз затеете какую-нибудь компанию, попробуйте провести эксперимент. Не думайте о ваших четких целях или о ваших мечтаниях. Не расписывайте свою будущую стратегию на бумаге. Лучше как следует задумайтесь о том, что имеется в вашем распоряжении, об инструментах и материалах, с которыми вам предстоит работать. Привяжите себя не к мечтам и планам, а к реальности. И подумайте о своих собственных умениях, о политических преимуществах. Подумайте о боевом духе ваших войск, о том, как вы творческим образом могли бы использовать имеющиеся у вас средства. А уже потом позвольте вашим планам и целям как бы произрасти из этого процесса. В итоге ваши стратегии станут не только более реалистичными, но и более изобретательными, более мощными и действенными. Если же вы вначале мечтаете о желаемом и затем пытаетесь нащупать средства, которые помогли бы вам осуществить мечту, Это неминуемо приведет к раннему истощению сил, напрасной трате ресурсов и в конечном счете к поражению. Закон дня Постоянно соотносите и уравновешивайте цели и средства. Может, у вас и имеется самый лучший план для того, чтобы достичь определенной цели. Но этот план бесполезен, если у вас нет средств для его осуществления. 33 стратегии войны. Стратегия 8. Продумано выбирайте, в какие битвы вступать. Стратегия идеальной экономии сил. 18 сентября. Стратегия разделения на куски. Множить малые успехи ⁇ это все равно, что к одному приобретению добавлять другое. Со временем вы сделаетесь богатые, даже не понимая, как это произошло. Фридрих Великий Многие из нас сталкиваются с проблемой особого рода. У нас имеются великие мечты и грандиозные амбиции. Запутавшись в силе наших мечтаний и в беспредельности своих желаний, мы обнаруживаем, что нам очень трудно сосредоточиться на маленьких скучных шажках, которые обычно необходимы для достижения таких целей. Как правило, мы предпочитаем думать о череде гигантских скачков, которые должны привести к осуществлению наших желаний. Но в обществе, как и в природе, все, что стабильно и более-менее масштабно, растет медленно. Стратегия разделения на части – идеальное противоядие, которое позволяет нам побороть наше естественное нетерпение. Мы фокусируемся на чем-то небольшом и ближайшем, откусываем первый кусочек, И уже потом задумываемся, каким образом второй кусочек мог бы приблизить нас к конечной цели. Такая стратегия заставляет нас мыслить процессами, последовательностями взаимосвязанных шагов и действий. Пусть даже эти шаги очень малы. Помимо всего прочего, это еще и невероятно полезно с психологической точки зрения. Слишком уж часто нас захлестывает сам размах наших желаний. Но если мы сумеем сделать первый шажок, нам покажется, что эти великие амбиции вполне реализуемы. Нет ничего целительнее практических действий. Закон дня Четко представляйте себе конечную цель, но затем разбейте путь к ней на маленькие отрезки. Теперь нам сравнительно легко осуществить мечту. Продвигайтесь к ней шаг за шагом. 33 стратегии войны. Стратегия 29. Отгрызайте по маленькому кусочку. Стратегия свершившегося факта. 19 сентября. Умейте таскать каштаны из огня чужими руками. Когда вы занимаетесь чем-то важным, Часто требуется награждать и карать. Пусть от вас исходит лишь добро, а зло пусть исходит от других. Бальтасар Грасиан В известной басне обезьяна хватает лапу своего друга-кота и использует ее для того, чтобы выуживать горячие каштаны из огня. Благодаря этому орудию обезьяна получает желанное лакомство и не обжигается сама. Если надо проделать что-то неприятное или непопулярное, слишком рискованно заниматься этим самому. Вам нужен человек, который станет орудием в ваших руках, выполнит за вас эту грязную опасную работу. Эта кошачья лапа схватит то, что вам нужно – навредить тем, кому надо навредить, а окружающие так и не заметят, что все это затеяли вы. Закон дня Пусть кто-нибудь другой выступает гонцом, приносящим дурные вести, или палачом. А вы будете нести лишь радость и приятные новости. 48 Закона власти Закон 26. Не пачкайте руки. 20 сентября Наносите удары под неожиданным углом. Люди ожидают, что ваше поведение будет соответствовать знакомым паттернам и условностям. Ваша задача как стратега – опрокинуть эти ожидания. Удивляйте окружающих хаотичностью и непредсказуемостью, которые они будут тщетно пытаться загнать в рамки. Но имейте в виду одну тонкость. Еще Сундзи и другие древнекитайские мыслители понимали. От необычного деяния мало толку, если вы не подготовили почву с помощью вполне обычных поступков. Они учили, надо смешивать оба эти элемента, сначала закрепив ожидания противника тривиальным обыденным маневром, комфортным паттерном. Оппонент будет предполагать, что вы и в дальнейшем станете придерживаться такой схемы. А когда неприятель уже в достаточной степени окажется загипнотизирован этой уютной предсказуемостью, вы поразите его чем-то необычным, нанеся ему ошеломляющий мощный удар под совершенно новым углом. На фоне предсказуемости воздействие этого удара будет вдвое сильнее. Закон дня Действуйте согласно вашим собственным ритмам, адаптируя стратегии к своим особенностям, а не наоборот. Если вы будете отказываться следовать общепринятым поведенческим моделям, Другим будет трудно догадаться, каковы ваши дальнейшие планы. Роберт Грин. Чему Мухаммед Али мог бы научить нас по части успеха и верности себе? Обзервер. 22 июля 2015 года. 21 сентября. Вы нуждаете других открывать их намеренье. Если у вас имеются основания подозревать, что собеседник лжет, сделайте вид, будто вы поверили каждому его слову. В таком случае он, осмелев, станет продолжать в том же духе, сделается более пылким в своих суждениях и, в конце концов, выдаст себя. Артур Шопенгауэр В мире власти ваша цель – обрести хотя бы некоторый контроль над грядущими событиями. Понятно, что одна из трудностей, возникающих на этом пути, связана с тем, что люди вовсе не собираются открывать вам все свои мысли, эмоции и планы. Они сознательно говорят не все и зачастую утаивают самые важные составляющие своего характера. Свои слабости, скрытые мотивы, страстные увлечения. В результате вы не можете предсказать их поступки и постоянно пребываете в неведенье. Фокус в том, чтобы найти способ прозондировать их, выведать их секреты и потаенные намерения, притом так, чтобы они не догадывались об этом. Французский политик Талейран был одним из величайших мастеров этого искусства. Он обладал какой-то сверхъестественной способностью выпытывать у людей их тайны во время любезной беседы. Барон де Витроль, современник Толейрана, писал о нем. Разговор его был проникнут остроумием и изяществом. Он умел скрывать свои мысли или злокозненные замыслы под прозрачный вуалью намеков, слов которые подразумевали нечто большее, чем выражаемое напрямую. Лишь при необходимости он слегка приоткрывал свое истинное лицо. Ключевой элемент здесь способность Толирана сдерживаться во время разговора, чтобы собеседник без конца разглагольствовал о себе, И невольно выдал свои намерения и планы. Закон дня Во время разговора сдерживайте себя. Пусть другие болтают без умолку 48. Закона власти. Закон 14. Прикидывайтесь другом, но работайте как шпион. 22 сентября. Создайте максимальный беспорядок. Итак, одержать сотню побед в сотне битв – не наивысшая доблесть. Наивысшая доблесть в том, чтобы покорить неприятельскую армию, вовсе не вступая в бой. сунь -цзы. Вашему противнику необходимо иметь возможность читать ваши действия и особенности, хоть как-то осмысливать ваши намерения. Ваши маневры призваны сделать это невозможным – послать оппонента по ложному пути в погоне за несущественной информацией, посеять в нем неуверенность по поводу того, в какую сторону вы прыгнете. Закон дня Чем успешнее вы будете разрушать способность других логически рассуждать о вас, тем больше беспорядка вы внесете в их сознание. 33 стратегии войны. Стратегия 20. -е. Заманите их в слабую позицию своими маневрами. Стратегия ⁇ Устройте, чтобы колочи созрели, а потом уже начинайте жатву. 23 сентября. Развивайте в себе фinger, шпиц, Присутствие духа зависит не только от способности вашего сознания приходить вам на помощь в трудных ситуациях, но и от той скорости, с которой оно это проделывает. Если вы придумаете подходящий ответ лишь на следующий день, не будет никакого толку. Говоря о скорости, мы имеем в виду стремительное реагирование на текущие обстоятельства, принятие молниеносных решений. Это умение часто воспринимают как своего рода интуицию. У немцев есть даже специальный термин – «фингершпиценгфюль» – буквально ощущение, возникающее на кончиках пальцев. Эрвин Роммель, руководивший во время Второй мировой войны немецкой танковой компанией в Северной Африке, обладал великолепным чутьем такого рода. Он умел заранее уловить, когда и с какого направления союзники нанесут удар. Он не просто изучал своих людей, свои танки, местность, противника. Он мысленно влезал в их шкуру, проникаясь их жизненным духом, постигая тайной пружины, движущие ими. Ощутив все это с помощью наития, в бою он мысленно входил в особое состояние, когда ему уже не требовалось обдумывать ситуацию на сознательном уровне. Происходящее во всей своей целостности уже было в его крови, на кончиках его пальцев. Бесспорно он обладал фингер фюль Даже если вы не наделены ромелевским умом, есть вещи, которые вы можете проделывать, чтобы научиться реагировать на ситуацию быстрее и пробуждать в себе это интуитивное чутье, которое имеется у всех животных. Глубокое знание местности позволит вам обрабатывать информацию быстрее противника, а это колоссальное преимущество. Если вы проникнетесь духом ваших людей и материальных ресурсов, вместо того, чтобы рассматривать их снаружи. Это поможет вам войти в особое состояние. Менее сознательное и натужное. Более подсознательное и интуитивное. Закон дня. Выработайте в своем сознании привычку принимать молниеносные решения, доверя чутью. Развивайте эту способность, стараясь как можно глубже изучать детали любой ситуации. 33 стратегии войны. Стратегия 3. Не теряйте присутствие духа среди вихре событий. Стратегия уравновешивания. 24 сентября. Временно отступите, чтобы взглянуть с высоты. Искусство владения собой в том, чтобы сохранять хладнокровие и спокойствие, ожидая беспорядка в рядах противника. Суньцзы При выстраивании стратегии все мы сталкиваемся с характерной проблемой. Каждый из нас – уникальная личность. Уникальные обстоятельства, в которых мы оказываемся в тот или иной момент. Не бывает двух в точности одинаковых ситуаций. Но чаще всего мы почти не сознаем, Что же отличает нас от других? Наши идеи рождаются из прочитанных книг, из слов учителей, из разного рода невидимых влияний. Мы машинально откликаемся на события вместо того, чтобы попробовать разобраться в их особенностях. В социальном взаимодействии происходит то же самое. Общаясь с другими людьми, мы легко заражаемся их настроением. И все это словно бы окутывает наше сознание туманом. Нам не удается увидеть события такими, какие они есть. Мы даже самих себя не знаем. Ваша задача как стратега довольно проста. Научиться осознавать, что отличает вас от окружающих. Как можно лучше понимать себя, свою сторону и сторону противника. Шире смотреть на происходящее. Видеть вещи такими, какие они есть на самом деле. Конечно, в шуме и сумятице повседневной жизни это не так-то просто. Более того. Эту способность можно развить в себе, лишь если вы знаете, когда и как отступить. Если вы вечно атакуете, вечно эмоционально реагируете на чужие слова и поступки, у вас нет времени взглянуть на ситуацию с высоты. И тогда все ваши стратегии окажутся слабыми и банальными, основанными на том, что случилось в прошлом и или не с вами. Подобно мартышке, вы будете подражать, а не творить». Закон дня Временное отступление показывает не слабость, а силу. Вы должны то и дело практиковать этот прием, чтобы находить себя и отстраняться от заражающих влияний. 33 стратегии войны Стратегия 11 Обменяйте пространство на время Стратегия неучастия 25 сентября. Не позволяйте загнать себя в угол. Почти во всех настольных играх углы означают поражение и гибель. Но подобного рода углы существуют и в более высоких и абстрактных областях. Вполне может быть, что вы прямо сейчас загоняете себя в угол. В вашей профессиональной жизни, отношениях, конфликтах. Однако, если такое происходит, вы редко отдаете себе в этом отчет. Ведь когда вы возбуждены и особенно эмоциональны, именно тогда вы невольно попадаетесь в ловушку, которую сами же себе устроили. Всегда есть тактические способы выбраться из нее. Но разумнее сделаться стратегом, ориентируясь именно на тот смысл, который Сундзи вкладывал в это понятие. Во вселенной Сундзи важны не позиции силы и власти, а положение, когда у вас есть выбор. Ситуации полной потенциальной силы. К примеру, давая советы насчет карьерного пути, я всегда рекомендую заглядывать вперед и быть открытым к переменам направления. Сейчас вам кажется, что у вас отличная работа. Но она может легко обернуться кошмаром, если вы заранее не увидите углы, в которые она способна вас загнать. Я знаю это по себе. Мне довелось работать в Голливуде, и я сам загнал себя в такой угол. Мне удалось выбраться лишь благодаря тому, что я сумел мысленно заглянуть далеко вперед и избрать совсем иное направление своей жизни. Я перестал стремиться стать сценаристом и нацелился на сочинение книг, посвященных вопросам, которые меня воодушевляют. Это давало бесконечные возможности для движения в ту или иную сторону. Причем я даже смог бы при желании вернуться к написанию сценариев, но уже на своих условиях». Закон дня Стратеги мыслят иначе, чем привыкла мыслить большинство из нас. В нашем сознании очень многое вращается вокруг продвижения к цели. Но это линейное мышление. Вы должны постоянно стремиться расширять диапазон вариантов своих возможных действий, направленных на обретение большей власти и мобильности. Углы Сайт Power Seduction Network.com 26 сентября отпустите свое прошлое Итак ваши победы в битве не повторить в точности. они обретают форму в ответ на меняющиеся обстоятельства, а поток таких изменений неистощим. Сундзи И отдельного человека и целые страны часто ограничивает неспособность посмотреть в глаза реальности, увидеть вещи такими какие они есть. с годами, Мы все больше укореняемся в прошлом. Над нами все сильнее властвует привычка. Какой-то наш подход или прием когда-то оказался действенным, быть может, всего однажды, и теперь он становится устоявшейся доктриной, своего рода панцирем, защищающим от реальности. Повторение приходит на смену творчеству. Мы редко отдаем себе отчет в том, что мы это делаем поскольку почти невозможно увидеть, как это происходит в собственном сознании. Но вдруг на нашем пути оказывается какой-нибудь юный Наполеон, не почитающий традиции, сражающийся по-новому. Лишь тогда мы замечаем, что наше мышление и наши методы реагирования на ситуацию устарели. Никогда не исходите из бездумного предположения, будто ваши былые достижения станут основой грядущих побед. Более того, ваши былые успехи – главные препятствия на вашем пути. Каждая новая битва, каждая новая война имеет свои особенности и нельзя заранее считать, будто сработавшее прежде сработает и сегодня. Закон дня Мысленно сравните ум с рекой. Чем быстрее она течет, тем лучше у нее получается угнаться за настоящим, тем лучше она реагирует на перемены. Навязчивые мысли и слишком усердное обдумывание былых переживаний, будь то травмы или успехи, подобны камням или илу, мешающим течению реки. 33 стратегии войны. Стратегия вторая. Не сражайтесь на прошедшей войне. Стратегия умственной партизанской войны. 27 сентября. Освобождайте себе пространство для маневра. Любой проект, художественный, деловой, научный и тому подобный, подобен ведению войны. Есть определенная стратегическая логика в том, как вы атакуете проблему, формируете структуру своей работы, справляетесь с трением и расхождениями между тем, чего вы хотите и тем, что получаете. Режиссеры и другие люди искусства часто затевают какой-нибудь проект, исходя из великих идей, которые пришли им в голову. Но уже на этапе планирования они сами же словно бы надевают на себя тесную смирительную рубашку, заставляя себя следовать жесткой схеме, так что процесс делается совершенно безрадостным. В создаваемом творении уже нечего исследовать, и конечный результат выглядит безжизненным и приносит лишь разочарование. Возможно, и иная ситуация. Художник начинает с туманной идеи, которая видится ему многообещающей. Но он слишком ленив или недисциплинирован, чтобы придать ей более четкие очертания. Он порождает слишком много свободного пространства и сумятицы. Так что, в конце концов, получается не произведение, а куча разрозненных фрагментов. Решение в том, чтобы заранее спланировать путь. Сформулировать четкую идею о том, чего вы хотите, а уже потом предоставить себе некоторую свободу, выявив различные варианты, с которыми можно работать дальше. Не надо обременять себя лишними обязательствами, которые сузят ваш выбор. Эта потребность в просторе носит не только физический, но и психологический характер. Лишь ничем не скованный ум может создать что-то по-настоящему ценное. Закон дня Всегда стремитесь к свободному пространству, а не к намертво зафиксированным позициям. Управляйте ситуацией, но оставляйте простор для неожиданных возможностей, для случайных событий. 33 стратегии войны Стратегия 20 -е. Заманите их в слабую позицию своими маневрами. Стратегия «Устройте, чтобы колоси созрели, а потом уж начинайте жатву». 28 сентября. Планируйте путь до самого конца. Самая распространенная причина человеческих ошибок в том, что нас чересчур страшит близкая опасность и слишком малая угроза отдаленная. Кардинал Дерец. Есть отдаленные опасности, маячащие на большом расстоянии. Если бы мы сумели разглядеть такие угрозы за то время, пока они только сгущаются, мы смогли бы избежать очень многих ошибок. Мы тут же отказались бы от множества планов. Если бы поняли, что, выполняя намеченное, мы пытаемся уберечься от малой опасности лишь для того, чтобы вляпаться в более серьезную неприятность. Сила во многом определяется не тем, что вы делаете, а тем, чего вы не делаете. Поспешными и глупыми поступками, от которых вы воздерживаетесь прежде чем они приведут вас к катастрофе. Стройте подробные планы, прежде чем начать действовать. Не позволяйте смутным замыслам ввергнуть вас в беду. Трагический исход бывает гораздо чаще благополучного. Поэтому не соблазняйтесь мыслями о возможном счастливом финале. Закон дня Намереваясь предпринять то или иное действие, Вначале задайтесь вопросом, могут ли у него быть непредвиденные последствия? Не наживу ли я новых врагов? Может быть, кто-то злодейски воспользуется плодами моих трудов? 48 Законов власти Закон 29 Планируйте путь до самого конца 29 сентября Станьте бесформенным. Высшая цель формирования войска – достичь бесформенности. Победа на войне никогда не повторяется в точности. Она бесконечно применяется в своей форме к текущим условиям. Армия не имеет постоянного строя, подобно тому, как у воды нет постоянной формы. Способность одерживать победу, меняясь и приспосабливаясь в зависимости от неприятеля, зовется гениальностью. Суньцзы. Все в жизни зависит от обстоятельств. Вот почему последний закон в моей книге «48 законов власти. Станьте бесформенным». Идея в том, что аморфность, бесформенность, как у воды, высшая форма власти и стратегического таланта. В этой главе я словно бы опровергаю все то, что написал в книге прежде. И по сути заявляю, никаких законов нет. Вы должны отдаться текущему моменту. Вы должны понимать конкретные обстоятельства, в которых сейчас существуете. Чтобы уметь приспосабливаться к любым новым условиям, надо уметь видеть происходящее собственными глазами и зачастую игнорировать советы, которые вам постоянно навязывают другие. В конечном счете, вы должны отказаться от всех принципов, которым вам предлагают следовать другие, отвергнуть все книги, где вас учат, что делать. Наплевать на все мудрые советы старших. Наполеон писал, «Законы, правящие обстоятельствами, отменяются новыми обстоятельствами. А значит, вы должны уметь самостоятельно оценивать каждую возникающую ситуацию. Тут все зависит от вас». Закон дня Смиритесь с простым фактом. Нет ничего определенного. Нет фиксированных законов и жестких стратегий. Лучший способ защититься – стать таким же текучим и бесформенным, как вода. Никогда не рассчитывайте на стабильность, на долговременный порядок. Все меняется. Роберт Грин. Мастерство и исследование. Обретая мастерство. Беседа с Майклом Жерве. 25 января 2017 года. 30 сентября. Не улетите за намеченный рубеж. Величайшая опасность возникает в миг победы. Наполеон Бонапарт. Суть успешной стратегии в умении управлять тем, что будет дальше. Восторг победы может подорвать вашу способность контролировать дальнейшее развитие событий, причем двояким образом. Во-первых, вы обязаны вашим успехам некоему паттерну который вам, скорее всего, захочется воспроизвести в другой раз. Вы попытаетесь и дальше двигаться в том же направлении, даже не остановившись, чтобы выяснить, по-прежнему ли оно отвечает вашим интересам. Во-вторых, успех часто кружит голову и возбуждает эмоции. Вы ощущаете себя неуязвимым и совершаете агрессивные шаги, которые в конечном счете обесмысливают вашу победу. Урок прост. Могущественный человек варьирует ритм и модели своей деятельности, меняет курс, приноравливается к обстоятельствам, учится импровизировать. Он не позволяет своим ногам, пляшущим в победном танце, не кстати завлечь себя вперед. Напротив, он приостанавливается, мысленно отстраняется от происходящего и внимательно смотрит, куда лучше пойти. В его крови словно бы растворено противоядие помогающие не опьяняться победой, обуздывать свои эмоции, делать мысленную остановку, как только достигнут успех. Он берет себя в руки, выделяет в своем сознании пространство для того, чтобы обдумать случившееся, изучить, какую роль в его успехе сыграли обстоятельства и везение. Как говорят в школах верховой езды, сначала вы должны научиться управлять собой, а уж потом лошадью. Закон дня Момент победы часто связан с огромным риском. Не допускайте, чтобы успех вскружил вам голову. Ничто не заменит стратегического мышления и осмотрительного планирования. Поставьте себе цель, а когда ее достигнете, на время остановитесь. 48 законов власти Закон 47 Не улетите за намеченный рубеж. «Знаете, когда остановиться, победив».